о пракос. Чтобы подчеркнуть стремительность событий, происшедших в Константинополе после появления послов Ростислава, автор жития Кирилла сразу же, вслед за описанием разговора, имевшего место во дворце Михаила III, говорит о самой усердной молитве философа вместе с иными помощниками. И о том, что вскоре же горячее моление было расслышано, Константин сказал, что принялся переводить Евангелие и начал с слов: искони без слова и слово без у Бога и Бог без слова. Озарение приходит некрадучись, вдохновение навещает вдруг. Стрим глав, будто человек среди ночи пробуждён требовательным властным голосом, тотчас встаёт на ноги и с ясной головой принимается за труд. Но почему именно таким оказался первый толчок? Да, начал Константин, как и настраивал себя не с простого, а с труднейшего, с Евангелия. Но почему именно с этих слов: "В начале было слово"? Святая четверница евангелистов Как известно, крещеному миру в одну книгу собрана в раз и навсегда установленном последовании четвероевангелия. Открывает книгу Матфей, за ним по ряду идут Марк, затем Лука, лишь после всех Иоанн. Почему же Константин, нарушая общеизвестный чин, начинает свой перевод не с первого по счету Матфея, а с четвертого Иоанна? Не прихоть ли? Не самоволие ли это? Нет, он ничего не нарушает. Он следует воле церковного предания. Евангелие богослужебное, то, что покоится на престоле каждого храма, то, которое молящим со священник выносит из алтаря, то, по которому громко отчётливо певуче произносит пастырь евангельское зачало сего дня, имеет свой особый строй, свой устав последований. Поэтому неколебимому уставу все евангельские и апостольские чтения годового круга начинаются с литургии воскресения Христова с праздника праздников с великой и торжественной пасхальной ночи. Таков древний церковный обычай. В эту ночь читаются во всём христианском мире стихи пролога. Первой главы Евангелия от Иоанна. Почему Иоанн так выделен из всех? Почему лишь ему одному из четверых церквь присвоила имя Богослово? И это знает Константин. Знанием всей церкви никого так не приблизил к себе Христос из учеников, как Иоанн. Иоанн поистине наперсник Христов. Трепетный и доверчиво, как ребёнок приникает он к груди Христа в час Тайной вечери, когда учитель готовится возгласить великое таинство Евхаристии, кажется, стук сердца Господня слышит Иоанн, звон крови слышит, шелест дыхания Христова. никому из евангелистов не доверил сын человеческий столь ко ведать о себе. Иоанн подлинно тайник Христов Он из четверых ближе всех подступил к тайне Троицы, хотя, как и остальные, ещё не произносит вслух само это три святое имя. И Иоанн первым во всём свете озвучивает поразительное откровение: Христос слово с самого начала искони пребывает у Бога, и не просто пребывает, но и сам, как и Отец его есть Бог, так же как и Бог есть слово. Ни у кого из евангелистов и Иисус Христос не говорит так горячо, развёрнуто и проникновенно о своём богосыновстве, как у Иоанна. Все евангелисты внимают учению Бога Сына о Святом Духе, но никто, кроме Иоанна, не записывает слов Христа об исхождении Святого Духа от Отца. Никто, кроме Иоанна, не записывает, что Святый Дух и есть подлинный утешитель людей хотя Христос говорит об этом не одному Иоанну, но и остальным ученикам. Иоанн ни разу не говорит о том, что Христос многое и о многом поведал ему наедине. Ни в коем случае не желают младшие из апостолов как-то подчёркивать свою особую посвящённость, но она сама свидетельствует о себе через его Евангелие, его послание и его откровение и через порученная Христом Иоанну у Голгофы попечения о Богоматери. Когда мы слышим «Бог есть любовь», сразу узнаем Иоанна Богослова. Это ему единственному так дано или так поручено было сказать о Боге. Мудростью всей церкви, знал Константин, евангелисты равнодостойны. Но этой же мудрости, внимал, делая свой вдохновенный выбор, начать перевод с пасхального Иоанна, начать с богослужебного литургического Евангелия, а не с Четверые Евангелия, тетра, которая относится к так называемым чтеим книгам, то есть читаемым не во время церковных служб, а в келье или дома. Вот в чём смысл их с братом предполагаемого учительства. Не буквам только учить, не только письму не одним лишь молитвам, пусть и самым важным, научить сразу всей литургии славянской, учить сразу Евангелием, апостолом, псалтырью. Но в первый черёд Евангелием учить, ото дня ко дню и из года в год, потому что в нём сам учитель говорит с человечеством. То Евангелие, которое он однажды отваживается переводить по-гречески называют Евангелие Апракос. В дословном переводе недельная, читаемая по церквям в дни воскресные, свободные от всяких дел, когда люди, отложив будничные житейские попечения, собираются в церкви, а затем и дома отдыхают от любых трудов, празднуют праздный от всяческих занятий, то, что мы теперь называем неделей именовалась, а в церковном обиходе и по сей день именуется седмицей. Неделя воскресения завершает седмицу. У нас же теперь, как в кривом зеркале, неделя вся седмица. Константин переводит Евангелие о Пракос и апостол о Пракос. Примечание: в исследовательской среде получило хождение другая версия настаивающе на том, что первый евангельский перевод Константина Неапракос о Четвёртом Евангелии, единственное доказательство в пользу первенства Тетра, носит характер сугубо гиперкритической фантазии, якобы какой-то переписчик жития Кирилла самовольно вписал в его текст в том месте, где речь идёт о начальных строках перевода, свою добавку из кони без слова. Можно ли представить себе более неловкое положение? Братия прибывают в Моравию не для того, чтобы сразу приступить к литургической практике, а для того, чтобы в домашней обстановке знакомить князя Ростислава с содержанием Четвёртого Евангелия. Конец примечания. Тем самым братия предполагают, что, как в каждом сельском храме, у славян служить будут, по крайней мере, поначалу, лишь в праздничные и недельные дни. Остальные дни седмицы для трудов в поте лица своего, но первая пасхальная седмица, светлая седмица, та, что следует сразу за воскресением Христовым, исключение. Она вся праздник, и потому каждый день на светлый широко распахнуты церковные врата, каждый день служится литургия, каждый день читают очередные евангельские зачала из Иоанна Богослова, а по апостолу из Деяний апостольских. И потом ещё на восьми субботних и восьми воскресных службах подряд, включительно до самой пятидесятницы, до Святой Троицы и Ааново Евангелия будет звучать в церквях неизменно, и лишь после этого придёт череда евангелиста Матфея. Когда получается? Возможно, нецелоумдренные может показаться сама попытка хоть в какой-то мере представить себе подробности труда братьев, занятых переводами Евангелия апостола и Псалтыри с греческого на славянский. Впрочем, исследователи-лингвисты к этой теме обращались неоднократно и добились немалых успехов в обозначении технической стороны переводческого дела салунских братьев. Описаны многие приёмы и навыки обработки греческого источника, перетекающего в новую словесную плоть. Если обозреть хотя бы некоторые древние иконы или книжные миниатюры с изображением четырёх евангелистов, то сразу увидим, что в них во всех без исключения техническая сторона тоже неизменно присутствует. Это обязательный стол с лежащей на нём книгой или пергаментным свитком, пером, ножечком, керамической чернильницей. Наглядно попытка художников как-то отразить и саму боговдохновенность труда, которым заняты создатели благовестий, через напряжённость их поз, когда глаза, устремлённые даже не столько на лист и буквы, сколько ввысь. Перед Константином, если представить его на подобном изображении, пришлось бы уместить на столе не одну, а две книги. Одну из них греческую чуть выше или даже на подставке пипетри. А под ней книгу или тетрадь со славянскими строчками. Но как передать, что речь и тут идёт не о механическом переписывании, а о вдохновенном сотворчестве? Как выразить сокровенную метаморфозу соприкосновения двух языков и их добровольного, без порчи и насилия, перетекания одного в другой? Проще всего сказать переложение с языка на язык труд, но не один труд, а ещё и ревность, ещё и радость. Переводчик ревниво следит, чтобы переведённое им было никак не хуже переводимого, ни упрощённее, ни приблизительнее, ни разжижение по смыслу, ни беднее звукописью своей. И когда видит, что так именно получается, В награду ему даётся радость. Это его радость, может быть совершенно незаметна для постороннего взгляда, но каждый раз, когда он находит для своего детища единственно верное слово или сразу несколько слов или целое предложение, радость по-особому играет в нём, как играет во встречных струях воды сильная рыбина. Радость снова и снова подкармливает сердце, и труд становится сладок, и ревность торжествует невидимые миру победы. Труд, лишённый ревности и радости, смертельно скучен и уныл, подлинно рабское наказание. Что скрывать? Константин сейчас радуется и самой своей находчивости, своей удачливости, Он ещё больше радуется тому, что славянская речь на каждом шагу щедро предоставляет ему эту счастливую возможность находить всё новые и новые слова, самые нужные и самые верные. Особенно это касается слов высокого ряда, слов для обозначения великих смыслов. Эти находки славянская речь легко и обильно предоставляет в его распоряжение уже при переводе самых первых строк и страниц Иоаннова Евангелия Иоаннова. И как ему не восхититься тем, что славянская звучащая речь к часу своего воплощения на письме приходит во всеоружии своих духовных чаяний и озарений. Как лучше перевести греческое в начале или как предпочёл записать Кирилл из Кони? теос, бог, логос, слово, и, конечно, на своём достойном месте пребывает и величайший труженик из всех глаголов, глагол бытия, великое быть, полномочно выступающее от имени всего сотворённого, всего всего бытующего на свете. И с кони б в начале было, и далее живот, жизнь, Свет, тьма, человек, имя, мир, истина, слава, закон, благодать, она же доброта, она же любовь. И ещё путь, отец, сын, пророк, крещение, вода, дух, небо, учитель, ученик, добро, благо. Но это же поистине святые слова, слова для священного обихода, и какая радость, что их не нужно выдумывать, они уже есть. Право же, разве это он Константин так постарался? Нет же, это сам славянский мир уже загодя готовился к своей неминуемой встрече с евангельской речью, и потому так ревностно спешит теперь пособить Константину. Старание на ответное старание, ревность на ревность. Для того удивительного в своей предельной простоте и безискусности красноречия, которое восхищает Константина в греческом Евангелии, неустанно ищет он теперь соответствия в славянской словесной ткани. Вот он читает в Евангелии от Матфея по-гречески и легко дословно переводит как царство небес, но он не лёгкости ищет, и не дословности а большей выразительности на певности и потому пишет царство небесное у того же евангелиста дойдя до слов зерно горчицы снова предпочитает более звучный ход зерно горчичное вместо след гвоздей даёт усиления язвы гвоздиные и так многократно по всем евангелиям птицы небесные на место птицы небес сена сильное а не трава полей и наконец и во-первых ни сын бога ни сын человека как в греческом писании но сын божий сын человеческий если бы ведал константин что эти едва заметные воли изъявления так придутся по душе всем кто рас слышит и отзовётся им в будущих веках Сын человеческий не знает, где преклонить ему главу. Мифодиево обсольтыль. Впрочем, есть повод усомниться в том, что Константин переводил Евангелие вполне единолично. И такой повод, как это не покажется неожиданным, вычитывается в житии Мифодия. Как мы помним, житие Кирилла Писалось при непосредственном редакторском или даже авторском участии старшего Салунянина, и на страницах жизнеописания философа в воле Мефодия просматривается неоднократно. В воле же это проявлялось в том, чтобы всячески умолить и притенить вклад старшего в общее просветительское дело. По Мефодию во всех главных свершениях славянской миссии безусловно первенствовал не он, а а его возлюбленный младший брат этот замечательный и поистине в духе евангельских научений Христа образец братской любви и скромности подлинное украшение души мифодия но когда не стало и его самого и когда нескольким ученикам предоставилась возможность подумать о прославлении памяти первого и последнего архиепископа великоморавского Они пришли надо полагать к неоспоримому выводу в житии Кирилла место и значение старшего брата в общем деле представлено всё же слишком невнятно. И эта недосказанность при всей своей трогательности по сути несправедлива и требует поправок уточнений, иногда существенного свойства. Одна из таких поправок касается времени совместной подготовки братьев к началу славянской миссии. В житии Мефодия она выглядит следующим образом. Псалтырь, Бо обе токмо и Евангелие с апостолом и избранными службами церковными с философом приложил первее. В современном переводе читаем: ибо Псалтырь только и Евангелие с апостолом и избранными службами церковными перевёл сначала с философом. Что я вствою из такого уточнения, Во-первых, то, что в переводе Евангелия и Апостола есть и участие Мефодия, во-вторых, что и Кирилл каким-то образом имел отношение к переводу Псалтыри, наконец, в третьих, что труд по переложению на славянский язык псалмов и кафизм Псалтыри не менее ответственен, чем новозаветные переводы младшего брата, лёг на плечи по преимуществу Мефодия. И что к этому своему подвижническому деланию Он приступил даже до того, как философ принялся за Евангельский и Апостольский Апракосы. Последнее подтверждается самим порядком книг в процитированном месте Жития Мефодия: сначала названа псалтырь, потом Евангелие и Апостол. Такое первенство подкреплено и текстологическими наблюдениями ряда учёных. Замечено, что многочисленные цитаты из псалмов имеющиеся у евангелистов в славянском переводе Константина дословно совпадают с тем, как они выглядят в славянской псалтыри Мефодия. Значит, философ в таких случаях не тратил драгоценного времени на поиск своих собственных решений, а брал из рукописи брата уже готовое. Но что в том зазорного? Нелепами были бы между ними попытки собственнического разграничения: вот твоё, а вот моё. Работали ведь не вдвоём даже, а целой дружиной, с участием нескольких учеников, о чём, как помним, сообщалось в житии Кирилла. Разве можно было теперь надолго затворяться друг от друга по кельям? Наверняка ежедневно сходились вместе в одной палате, чтобы обмениваться самыми неотложными затруднениями, а главное, чтобы зачитывать вслух уже готовое только что записанные по славянски евангельские отрывки, псалмы, письма апостольские, тропари и стихиры праздничные. Вместе радовались удачам этих ежедневных уроков, потому что у каждого отдельно и у всех вместе получается. Молились о том, чтобы и впредь получалось не хуже, чем сегодня, чтобы не покидало их ни на день присутствие благодатного горения. Братьям Салонским горожанам нечасто приходилось видеть в родительском доме, как высекают огонь, потому что всегда поблизости находилось что-то уже для них приготовленное: зажжённая свеча или светильник или пылающий очаг. Но если вокруг безлюдные пространства, отсутствие хоть какого-то жилья для угрева, неприютность, холод, ветер, вот тогда-то не раз они видели. Каждый воин, пастух, путник или землепашец, где бы ни находился, обязательно держит при поясе своём малый узелок, а в нём неизменные такие простецкие на вид вещицы: железное кресало, кремень и трут в виде усохшей веточки или хотя бы комка сухой травы. Бывалому человеку достаточно один раз чиркнуть кресалом о кремень, чтобы высеклась искра, И возжгла труд, и занелся костёр. И не раз видели они ещё в детские годы, как делают это славяне, и слово от них не раз слышали, означающее само начальное действие кресити, то есть выкресать огонь. Что может больше восхитить ребёнка, чем таинство возникновения живого, дышащего спасительного огня из сущности тьмности из холодного тусклого камешка какие на каждом шагу скушно трещат под ногами из безжизненного обломка металла из травиной трухи или истлевшей трепицы попробуй сам ни за что не получится а тут вдруг крес и занялось восстало живое из мёртвого благодатное из праха и тлена И как оно звонко, звучно само слово, какая энергия исходит от него: кресити, выкресать, воскресать. Мы теперь затруднимся сказать, кому из братьев пришло первому на ум открыть для этого слова смысла новую, высокую, поистине вечную жизнь. Русский язык впитал воскресение в его священном христианском значении раз и навсегда стоит вспомнить даже в десятилетии атеистических гонений в России XX века, как не пытались, но не посмели изъять воскресение ни из жизни народной, ни из гражданского календаря. Если исходить из того, что Мефодий принялся за перевод Псалтири раньше, то за воскресение особая благодарность выпадает старшему брату, ведь у него уже в первом псалме звучит: "Не воскреснут нечестивий на суд, а в третьем псалме слышим обращение псалмопевца к самому Христу «Воскресни, Господи, спаси имя, Боже мой!» И дальше, дальше, не только слово, но само грядущее воскресение Христово полнит собою праведческие строки псалтыри. В греческом языке, когда нужно было сказать о воскресении Спасителя из мертвых, говорили, что «воскресение» пользовались двумя глаголами с близким значением встал поднялся восстал и встал восстал поднялся пробудился в пасхальное приветствие и в праздничный тропарь вошёл первый из глаголов Христос воскресе и так ли уж обязательно теперь знать кто из братьев изначально записал воскресе по-славянски мифодий или кирилл Единым духом они восклицали в общей радости пели в ночь Святого Христова Воскресения: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробах живот даровал.